ваша стая. Информация. Информация никогда не бывает лишней. Как раз один из ее источников Тишина сейчас внимательно изучал. Блокнот Ворона. Прежде всего его интересовали записи о Шомполе. Если это один из центровых торгошей в Новой Ладыге, то администрация не могла обделить его своим вниманием. Так и оказалось. Где-то в середине блокнота. Причем кроме Шомпола... Было еще несколько человек, лишь несколько обычных фамилий, у всех остальных – клички. Под каждым именем вкратце описано, чем он занимается и сколько отдает с прибыли в казну Новой Ладоги. В частности, записи о Шомполе содержали следующее. «Сема Шомпол. Стволы, снаряга, маслины. Ништяки на заказ. 15%. А это уже интересней. Торчит за левой стволы 8000 зеленых. До первого восьмого – 2000 такого-то. Запись сделана на полях. Появилась она недавно, скорее всего. Интересно, кому задолжал Шомпал? Лично Ворону или же Новой Ладоге? Если Ворону, то Семе, считай, повезло. Аннулирован его долг, подумал Тишина. Кроме сведений о Семе Шомпале, нашлась и целая куча другой информации. Правда, оценить на данный момент ее значимость сложно. Какие-то имена, непонятные расчеты, списки должников – В этом Шомпол, похоже, не одинок. Упоминались товары и услуги, предлагаемые на рынке Новой Ладоги. От некоторых из них становилось не по себе. Из всего перечисленного торговля оружием казалась самым безобидным. В ходу и наркоторговля, и торговля органами для трансплантации и работорговля. Правда, у подобных предложений не оказалось своих «профильных торговцев». В блокноте проставлены отсылки к обычным торгашам, в описании которых не числилось ничего необычного. Скорее всего, другие фракции такого не приемлют. Вот бандитам и приходится этим заниматься из-под полы. Не отставали и предлагаемые услуги. Бордели, казино, кабаки. Даже гладиаторские бои проводились, на которые принимали ставки. Еще несколько названий заведений упоминались с пометкой «клуб». Непонятно пока, что это за клубы но вряд ли ночные. Из перечисленного больше всего заинтересовал местный центр занятости. Целый список бригад и одиночек. Там были и охотники за головами, и вооруженная охрана, и телохранители, и охрана караванов, и специалисты по отлову людей и многие другие. Но прямого отношения ко всей этой публике новая Ладога не имеет. Она просто создает им условия для найма. Поскольку там и торговля активная ведется, и фракции дела решают, то людей в поселении много, причем из разных мест. Еще и постоянное обновление. Уехали одни, приехали другие. Соответственно, клиент, заинтересованный в подобных услугах, найдется всегда. А для поселения это доход на ровном месте. Как рассказывал Рак, от каждой сделки процент идет вообще к Новой Ладоге. Так что рынок силовых услуг там один из основных. Кроме того, в блокноте «Ворона» упоминались и представители различных фракций – с кем имелись контакты и велись какие-то дела. Больше всего в записях проскакивал Ценур. Полистав блокнот еще какое-то время и не найдя больше ничего полезного, Тишина убрал его в набедренный карман боевых брюк. Магнум, сменив хохла, крутил баранку. Хохол возился с радиостанцией. «Снимки-то прошли?» — спросил Тишина про сделанное фото Бешеного, которое он обязался отправить ЦБУ после доклада. «Прошли, прошли. Нормально все» отозвался Хохол, не отрываясь от радиостанции. «А в эфире что?» «Да хрень какая-то! Включил поиск, но пока тихо, как в морге! Продолжай, может, кого и услышим». С момента выезда тишина сразу посадил Магнума за руль, чтобы Хохол мог заняться радиомониторингом. Командиру не давала покоя мысль, что при такой активности ни Майбах, ни ЦБУ ничего не слышали в эфире. Более того, Во время сеанса связи в ЦБУ сказали, что подразделения, развернутые на поверхности, по-прежнему ничего не слышат. И больше всего заводит в тупик тот факт, что все исправно работает. Связь прекрасно устанавливается и друг с другом, и с ЦБУ. Да и с Майбахом связаться проблем не было до недавнего времени. До Новой Ладоги не так уже далеко. И много времени в той, прошлой жизни, дорога не занимала. Педаль в пол и погнал. Но сейчас особо не разгонишься, можно налететь на кого не надо. Пройденный блокпост – лишнее тому подтверждение, и неизвестно, что окажется за следующим поворотом, поэтому двигаться приходилось не торопясь, еще и крюк нужно сделать. Странное нынче время. Действовать в таких условиях еще не приходилось. Раньше все было проще. Есть противник, поставлена задача, изучил, подготовился, отработал». Знаешь, что можно ожидать от противника в ходе выполнения поставленной задачи. Заранее знаешь, куда лучше не лезть в районе действий, своей группы. Только сопутствующие трудности и риск, без которых в этом деле никуда. Ничего необъяснимого. Но сейчас у тишины было ощущение, что они попали в другой мир, который приходится познавать с нуля. Словно они участники какой-то экспедиции. Новое государство, новые деньги, новая политика, новые войны. Неизвестная сейчас, хоть и хорошо знакомая в прошлом местность, хранящая множество опасностей. О том же Питере информации ноль, за исключением того, что там сейчас хозяйничают бешеные. Не говоря уже, к примеру, про Владивосток. Сейчас он вообще казался другой планетой. Так что былой роскоши, когда все известно и заранее спланировано, что позволяет свести риски к минимуму, у группы не было. И до тех пор, пока они не освоятся в новом мире, Им останется лишь догадываться, когда, где, с кем или чем они столкнутся. Еще одной сложностью стали бешеные, чье появление переворачивало вверх дном все, что в спецов колачивали годами. Их готовили к войне, а любой противник на войне – человек, хотя бы чисто биологический. Соответственно, любые существующие тактические приемы были применимы только к людям. Человеческие возможности хорошо изучены, закономерности поведения в бою известны – Про бешеных такого не скажешь. От людей они отличались весьма существенно. Достаточно того факта, что человек с голыми руками из другого конца комнаты не кинется на автомат и не сможет бегать с пулей в спине. Они перестали быть людьми, и это их ставило за рамки какой-либо тактики. Против них оставалось лишь одно средство – выстрел в голову. Казалось бы, все просто – отстреливай, как зверье на охоте. Только вот зверье от пули или сразу дохнет – или уже не представляет опасности. Еще зверье не сбегается со всего леса на звук выстрела. Зверье не залезает в дома и не открывает двери. Взять, к примеру, тактику захвата и зачистки здания. В случае с обычным противником она позволяла выполнить поставленную задачу и минимизировать возможные потери. Но в случае с бешеными она была бесполезна. Первый же выстрел соберет бешеных со всего здания в одном помещении. Это если говорить о динамичном штурме. Скрытое проникновение тоже не давало гарантий. Достаточно вспомнить тех же Криса с Хладом, как они прокрались в тот дом и чем это закончилось. В данный момент было неизвестно, как эффективно с минимальным риском для себя действовать против бешеных. Кроме того, теперь их нужно учитывать и в ходе боя с противником. Появиться они могут в самый разгар перестрелки. Кого-то выгонят под вражеский огонь, кого-то сожрут, кого-то обнаружат, сделав услугу противнику. Как говорил Магнум, даже наблюдение нормально не организовать. Сейчас в хорошо изученной тактике и привычных, отработанных действиях нужно делать поправку на зараженных. Время шло к полудню. Ехали молча, лишь дорога шумела под колесами. Впереди на некотором удалении от машины тишины двигалась подгруппа Криса. Проехали мост через Кусегу. Пейзаж оставался неизменным. Только дорога и лес по обочинам. Иногда попадались остановочные павильоны – Проскочили поворот в очередную деревню, указателя на дороге не было, но, судя по карте, это было Воскресенское. Сходу никакой активности замечено не было, но это совсем не означало, что в деревне никого нет, а могла и вправду оказаться пустой, как большинство предыдущих на пути, но проверять ее не стали за ненадобностью. Проехав после поворота в Воскресенское некоторое расстояние, увидели остов когда-то сгоревшей легковушки. Машина уже изрядно поржавела. Очевидно, что сгорела она давно, не меньше года назад. Рядом с машиной в хаотичном порядке валялись уже тронутые временем человеческие кости, на которых сохранились обрывки одежды. Среди них лежал расколотый человеческий череп. То, что останки растащены и от тела ничего кроме костей не осталось, могло говорить о том, что труп не оставался нетронутым все это время. Возможно, обычные хищники, но не исключены и бешеные. «Точно скажет только экспертиза. Разглядеть все это на ходу не трудно. Ехали не спеша. Сгоревшая легковушка и останки были прямо у дороги. Почти у самой машины еще сбавили скорость. Теперь в черепе видно пулевое отверстие. Похоже на расправу. Оббешенные или хищники просто обглодали труп. Объехав чуть выступающую с обочины машину, увидели, что и по другую сторону от нее лежат человеческие останки – Под порывом ветра на костях колыхались обрывки одежды. Только это были как-то меньше. Страшную догадку подтвердил уже потемневший от времени и частично обгоревший рюкзачок. Ребенок. Суки, возмутился Хохол. Голыми руками бы задавил. Ребенка-то за что? А не за что, подключился Магнум. Таким отморозкам мало чужой отнять. Им еще и поиздеваться надо. Кайфуют они от этого. Новая Ладога, предположил молчавший до этого волк. «Сомневаюсь», — отозвался Тишина. «Судя по всему, произошло это в самом начале заражения. Новой Ладоги в нынешнем понимании тогда еще не было. Нет, конечно, сейчас те, кто это сделал, может, там и прописаны». Тишина изобразила жест, кавычек, сгибанием двух пальцев, если в живых остались. Но на тот момент были сами по себе. «Мне иногда хочется, когда такое вижу, скрыть этим уродом череп и посмотреть, что там не так», — высказался Магном. «Крис, поехали». Сказал тишина в рацию, и тигры начали набирать скорость. Видал? «Уроды!» – коротко ответил Крис. «Парни – профессионалы. За годы службы им довелось насмотреться всякого, в том числе зверств, намного страшнее увиденного. Но их к этому готовили. Да и отбор в такие структуры особый. Слишком впечатлительные и эмоциональные туда не попадают. Кровью, кишками и на гусеницах их не испугаешь. и себя не выведешь». Только холодный расчет и полный контроль эмоций. Иначе никак. Но, тем не менее, они все-таки люди, а не роботы. И увиденное на дороге для них не прошло бесследно. Снова стеной потянулся лес. Зашипел асфальт под колесами. Прибавить бы скорости, чтобы быстрее оказаться в пункте назначения. Но нет. Придется плестись. Проехали еще пару деревень. Все тот же депрессивный пейзаж. Везде. Одинокие дома, пустые дороги, брошенные машины. Да и растительность в деревнях уже существенно раздалась. Высокая трава, густой кустарник. Следить за этим больше некому. Хозяев домов тут уже давно нет. Или погибли, или бегают в округе, на людей кидаются. Глядя на все это, тишина подумал, хорошо еще, что лето на дворе. Зимой было бы сложнее. Дороги общего пользования, может, каким-то образом и чистят, Но вот проселочное – навряд ли. Тот крюк, который им предстоял, позиметь тигры не прошли бы. Да хвала, оставалось пара километров. Проехали превращенный в решето дорожный знак. Не разберешь, какой именно. Похоже, уже отделать нечего стреляют. Слева от шоссе лес ненадолго сменился полем, которое сразу же скрылось за линией деревьев. Дальше оно лишь мелькало в просветах придорожной растительности. Судя по карте, впереди по левую сторону от шоссе был съезд на грунтовку, ведущую в деревню Наволок, через которую можно попасть в Хвалово. Еще туда вела полноценная дорога, которая брала свое начало от перекрестка, расположенного чуть дальше по шоссе. Немного не доезжая до него, разместился АЗК, а сразу за перекрестком, на расстоянии не более 300 метров, пожарная часть. Но свернули на грунтовку, не доехав даже до АЗК, Проехав по ней около 100 метров, загнали машины в придорожную зелень, чтобы не светиться. Стопроцентной маскировки это, конечно, не обеспечивало. И если бы их искали, обнаружить технику можно было без труда. Но сейчас им прятаться нет кого, поэтому вполне достаточно просто укрыть машины, чтобы они не бросались в глаза. Если не вести целенаправленный поиск, то не заметишь. Организовали оборону. Дальше маршрут до переправы пролегал по грунтовке сначала через деревню Наволок, затем Хвалово. Перед тем, как по нему следовать, требовалось провести разведку населенных пунктов. Влететь всей группой под пулемет, что не исключено, если в деревнях кто-то есть, не было никакого желания. Кроме того, вызывала опасения пожарная часть, что недалеко от перекрестка, точнее ее башня для сушки пожарных рукавов и отработки нормативов. Она возвышалась над зеленкой, что наталкивало на определенные предположения. Хороший обзор местности. Видно дорогу в обе стороны и сам перекресток, он же главный въезд в деревню. Скрытно к пожарной части не подойдешь. Здание расположено на огороженной территории. И там, судя по карте, не было других строений. Разве что за зданием могла стоять какая-то техника, но карта, само собой, этого не отражала. Скрытно подойти можно лишь к ограждению территории, причем только с двух сторон, где растительность упиралась в забор. После чего было необходимо преодолеть ограждение и порядка 20 метров до здания двигаться по открытой местности. К тому же само здание – это укрытие для наблюдателя от вражеского огня. От гранатомета или крупного калибра не спасет, но если он себя не выдаст, то просто так никто стрелять не станет. Да и не у всех есть тяжелое вооружение. Народ чаще с автоматами. А от автомата или винтовки вполне себе укрытие. Судя по этим признакам, в башне мог оказаться наблюдательный пост. Кто мог его выставить, сейчас роли не играло. Правда, в то же время была и пара нестыковок. Наряду с тем, что противнику к зданию не подойти незаметно, к НП нет скрытых подступов и для самих наблюдателей. Незаметно их смену не произвести. НП скрытно не займешь и не покинешь. Да и само место выделялось на фоне окрестностей. Башня слишком заметна, а НП ничем не должен выделяться. Правда, это в случае боевых действий, когда ведется наблюдение за противником, который может вычислить и ликвидировать НП. А для простого наблюдения за дорогой по принципу «не едет ли кто» башни, возвышающейся над зеленью, за глаза хватит. Но и это оказалось неприемлемо. Со слов Рака, ближайшая жилая территория, Новая Ладога. Но уверенности в том, что он рассказал все, не было. Так что впереди мог оказаться и их аванпост. А возможно, там наблюдательный пост какой-нибудь бродячей банды. Сидит в башне паранаблюдателей, а при появлении лакомой добычи того же торгового каравана дает сигнал основным силам, которые работают по каравану из засады. Эта дорога по современным меркам оживленная и пользуется спросом. Поэтому, зная заранее о расположении такого объекта, въезжать по кратчайшему пути в Хвалово с главного въезда через перекресток не стали. Вместо этого группа свернула на грунтовку, ведущую в деревню Наволок, вне зоны видимости предполагаемого НП. Если они проехали бы чуть дальше, ближе к КЗК, из башни их техника была бы видна, как на ладони. Казалось, все просто – Провели разведку населенных пунктов, да и объехали незаметно подозрительное место, если в деревнях нет никого. Но игнорировать башню нельзя. Если там кто-то есть, неизвестно, как все устроено в Хвалово. Возможно, башня сама по себе, и к деревне никаким боком. Как ранее предполагал Тишина насчет бродячих банд или аванпоста Новой Ладоги. Убедились, что в Хвалово пусто. Взяли и обошли эту башню через наволок, не засветившись. Но может оказаться так, что в деревне никого, а в пожарке, кроме НП, целый опорник функционирует, который патрули в Хвалово гоняет. Тут все-таки мост. Иначе в тот же Волхов, только в объезд. Крюк не маленький. Кому это надо, не суть важно. Может, никому этот мост и даром не нужен. Но государств с амбициями сейчас развелось немало. Неизвестно у кого какие территориальные интересы. Поэтому лучше исходить из худшего, а именно из того, что этот забытый бога мост, кто-то контролирует. И получится, что деревню проверили, никого не нашли, собрались, поехали, а тут патрули за угла. Вроде не страшно, можно и патруль на ноль помножить. Или же увидели, что малая группа мост держит, то же самое. Бездумно в бой с теми или другими вступили, а к ним помощь с броней и запорника подошла. Им даже в рацию передавать ничего не надо. Да пожарки рукой подать. По слышно будет хорошо. Тем более пользу опорника свидетельствовал тот факт, что рядом с пожарной частью, сразу за забором, огороженная территория какого-то предприятия, а там и здания, и ангары, и место для стоянки бронетехники сколько угодно. В общем, куча сценариев. Как прокомментировал император, когда обговаривали маршрут, геморрой на ровном месте. С населенными пунктами, которые попадались до этого, было проще – В них не было ничего, что могло представлять какой-то интерес. Ни удобного расположения, ни укреплений, ни людей. Нечего там ловить. Того же ворона интересовали чистые, а не сама деревня. Или взять недавний блокпост на дороге. Он явно был временно поставлен. При досмотре не нашли ни запаса продовольствия, ни боя запаса. Признаков длительного размещения личного состава там тоже не нашлось. А контролировать каждое захолустье просто на всякий случай никто не станет. Столько сил и средств не наберется ни у одной из нынешних фракций. Сразу после того, как укрыли технику зеленкой в пешем порядке вдоль грунтовки, на которой остановилась группа, тишина и хохол выдвинулись в сторону деревни Наволок. Им требовалось выйти к ее окраинам и провести разведку населенных пунктов. Сначала деревни Наволок, а затем Хвалово. Одновременно с ними снайперская пара «Магнум» и «Император», усиленная хладом с бесшумным валом, Выдвинулась в сторону шоссе мимо автозаправочного комплекса. Досматривать его в их задачи не входило. Им требовалось пересечь дорогу и войти в «Зеленку», дальше незаметно проследовать в район Перекрестка и занять там позицию с целью наблюдения и прикрытия тишины с хохлом, если в деревню кто-то сунется с этой стороны. Оставшаяся в обороне часть группы прикрывала тишину с хохлом с тыла. На случай, если кто-то с дороги свернет на грунтовку. «Тройка Магнума» перешла на другую сторону дороги. Скрытно пройти мимо комплекса не получалось. Он располагался на открытой местности, где не было никакой существенной растительности, чего не скажешь о противоположной стороне шоссе. Деревья и кустарник. Так что двигались в зеленке по той стороне. Вскоре впереди на фоне зелени желтым замаячила «Стелла АЗК». А затем показался и сам автозаправочный комплекс. В отличие от предыдущего, на которой они наткнулись незадолго до встречи с бандюками рака, этот был целым, без видимых повреждений. Но и тут когда-то была пробка, брошенных машин хватало. Причем направление оставалось тем же, прочь от Тихвина. Машины, когда-то застывшие в очереди на проезжей части, кто-то растолкал. Они беспорядочно покоились в кювете, не препятствуя движению. Раз уж этой дорогой пользуются, не исключено, что растащили препятствие уже давно». На улице было не жарко, поэтому тепловизионный канал очков работал как надо. На АЗК и в ближайших его окрестностях никакой активности не выявили. Благо, вокруг комплекса особых зарослей нет, и все довольно хорошо просматривается. Впрочем, на АЗК никого и не ожидали встретить, разве что бешеные могли появиться. Но на просматриваемой местности они особой угрозы не представляли. Их секут еще на подходе, а в торговый павильон комплекса соваться тройка не собиралась. Осмотрев АЗК, тройка продолжила движение в указанном им направлении. Тишина и Хохол вышли к окрестностям деревни Наволок довольно быстро. В отличие от тройки Магнума, которая до своей позиции нужно было идти в обход более километра, им посчастливилось идти напрямик. И когда впереди замаячили первые деревенские дома, двойка заняла позицию для наблюдения. Дальше они могли следовать только после доклада Магнума о том, что за перекрестком и башней установлено наблюдение, во избежание сюрпризов. В задачах тишины с хохлом особых сложностей не было. Им необходимо установить присутствие противника в двух населенных пунктах. Для этого им не требовалось досматривать вдвоем несколько десятков домов. Разведка начинается с осмотра населенного пункта издали – в ходе которого, по ряду признаков, можно сделать предварительный вывод о присутствии здесь противника. Звук моторов, лай собак, дым полевой кухни, следы от бронетехники и прочее. В общем, любая активность будет видна сразу. Затем вычисляются командные пункты и огневые точки противника. Если же все спокойно, то после доклада Магнума о занятой позиции, тишине с хохлом, предстояло скрытно проникнуть к домам на окраине, провести их осмотр затем проследовать к мосту. Если и там никого, перегнать технику на ту сторону, пока тройка «Магнума» контролирует перекресток, затем закрепиться и ждать остальных. Ну а если мост кто-то держит, двойке «Тишины» требовалось установить состав их сил и средств, а дальше действовать по обстановке. Вооружен еще не значит противник. Сейчас время такое. Все с оружием. Возможно, это просто очередной дорожный налог. Если так, то «Тишина» предпочел бы его заплатить, Шуметь лишний раз им было ни к чему. Тем более акций после бесовки у них достаточно. Разве что у моста кажется блокпост, пропускающий только своих. Тогда придется прибегнуть к силовым методам. Данные маневры не были импровизацией. Все это запланировали, когда обговаривали новый маршрут в бесовке. Тишина, о Магнуму. Раздалось в наушниках у командира. На приеме. Занял позицию. Объект наблюдаю. Доложил Магнум, что видит башню. В отличие от налета в Бесовке, границы района, где сейчас действовала группа, были значительно шире. Местность разнообразнее, Да и со временем проблем никаких. Это в Бесовке можно было потерять преимущество. Сейчас им спешить некуда. Так что маршрут и подобные маневры в ходе продвижения спланировали более подробно. В этот раз с выбором и назначением ориентиров сложности не оказалось. Башня была точечным ориентиром. Ее взяли за основной ориентир. Еще два точечных — это перекресток и АЗК. автодорога — линейный ориентир, остальные ориентиры — площадные. Деревни Наволок и Хвалово, что слева от шоссе. А справа — поле, роща у перекрестка, депозиция Магнума и что-то вроде несанкционированной свалки, чуть правее нее. — Принял, — ответил тишина и повернулся к хохлу. — Работаем. Оба опустили очки на глаза, приступили к осмотру деревни Наволок. Со своей... В первой позиции осмотрели ближайший дом, который был от них не дальше 30 метров. Никакой активности. Затем, не выходя из зеленки, сместились метров на 70 левее. Теперь первый дом не мешал обзору. Приступили к осмотру других домов на окраине. Они стояли в поле, как и АЗК, который осматривал «Магнум». Изменяемая кратность с включенным в режиме «День» тепловизионным каналом существенно упрощали задачу. И снова ничего. «Никаких признаков присутствия человека. Пустая деревня». «Тишина. Магнуму». Снова снайпер запросил командира. «На приеме». «На объекте наблюдаю движение». «Цель видишь?» — спросил тишина, подразумевая наблюдателя. «Никак нет. Просто шевеление наверху». «Понял. Продолжай наблюдение». «Принял». Магнум, прильнув к окуляру прицела, разглядывал башню. Расстояние в 300 метров оптика покрывало с запасом. Окно, где он уловил движение, было как перед носом. У нижнего края окна что-то шевелилось. Словно за стеной, стоя на четвереньках, кто-то копается в ящике, а крохотный краешек его одежды на спине мелькает в уголке окна. «Император, что в тепляке?» Не отрываясь от прицела, спросил Магнум. «Да ни хера! Будто ветер тряпку колыхает. Хотя ветру там взяться неоткуда. Окна-то целые, да и тряпка эта чуть теплее». «Хм...» Что это он отжимается?» «Хер знает. Может, с кем-то отжимается?» «Ага. Как на витрине. Больше им ничего не разглядеть. С их позиции видна только башня. Пожарная часть и территория неизвестного предприятия утопала в зарослях. Вдруг Хлад тихо щелкнул выстрелом из своего вала. Потом еще раз и еще. Император сразу же посмотрел в его сторону. Хлад был чуть дальше от них, в стороне. Пока парни вели наблюдение, Хлад их прикрывал. «Хлад! — спросил его император по рации. «Надо бы сворачиваться. Минус два бешеных», — пояснил Хлад. «Может, сейчас еще нарисуется. Направление на три часа». Направление, указанное Хладом, было справа от занятой ими позиции. То есть убитые Хладом бешеные плелись по дороге от свалки в сторону шоссе, к перекрестку. Это дорога из деревни Дудачкина к мосту в Хвалово. Она пересекала шоссе под прямым углом, образуя с ним главный перекресток, который взяли за один из ориентиров. «Это не есть гуд», прокомментировал Магнум. «Тишина Магнуму». На приеме. «Внимание, ориентир свалка. Уничтожено двое бешеных», известил Магнум своего командира. «Принял», ответил он. Тишина с хохлом вышли из зеленки и осмотрели дома на рань. «Ничего нового или необычного? Хозяев нет, ни живых, ни мертвых». А некоторые дома так и вовсе были на замок закрыты. Но, несмотря на всеобщее запустение, двигались скрытно, городами, не отсвечивая на проселочной дороге. Тишина с безшумкой двигался первым, сзади его крыл-хохол. Дошли до первого перекрестка в деревне Наволок. Как раз тут дорога переходила из грунтовки в асфальтированную. Прямо у него стоял новый, красивый, большой двухэтажный дом. Двор обнесен забором и ворота на въезде. На дорогу выходить не стали. Сместились чуть левее, чтобы дома обойти. Слева от забора опять густая зеленка. Можно скрытно пройти. Прошли пару простеньких домов. Вдруг тишина замер и вскинул в вал. Хохол не сразу понял, что увидел его командир и куда он целится. Продолжая контролировать свой сектор, он периодически бросал взгляд на тишину. И в один из таких моментов командир глянул в его сторону через плечо, приставив палец к губам после чего, не разворачиваясь и не опуская свой вал, начал медленно пятиться назад. В это время Магнум продолжал наблюдение. Внезапно тот, кто отжимался в башне, размахивая руками, резко распрямился на долю секунды. Грохнул выстрел, толкнув снизу вверх распрямившееся тело назад. Следом за ним шарахнул еще один, но уже мимо, стекло разбил. И тут же тело, поймавшее пулю, снова кинулось на пол, размахивая руками. Еще через пару секунд в башне все улеглось. Затем подстреленный встал. В прицеле перед глазами Магнума появилась физиономия бешеного, перемазанная кровью. Тот, на кого он напал, отбивался до последнего. Вот что за возня была в башне. Непонятно только, как погибший смог несколько минут противостоять натиску бешеного, видать здоровый мужик. Был. Хохол, отходящий спиной назад тишина, услышали выстрел. Не здесь, где-то там. Со стороны перекрестка. И сразу же еще один. Слышно их было довольно хорошо. Гладкоствол двенадцатый 12 калибр. Молния сверкнула мысль у тишины. После выстрелов, словно отвечая на стрельбу, впереди за деревьями, метрах в 30 от них, раздался громкий звенящий визг. у Его сразу поддержало еще несколько аналогичных звуков с разных направлений, и все они начали быстро удаляться на грохот выстрелов. «Тишина, Магнуму!» Запросил командира снайпер и сразу же продолжил. «Ориентир перекресток. Наблюдай зараженных. Двигаться в направлении башни. Точное количество установить не могу. Противник не обнаружен. Ухожу с позиции к точке эвакуации». Тишина не ответил. Но опасений ни у кого в группе не возникло. Они это обговаривали заранее. Наряду с противником теперь учитывались и бешеные. Кроме как в башне, стрельбы нигде не было. Стрелял только хлад и, возможно, тишина. Но это можно не учитывать, так как у обоих по валу. Остальные спецы по инфицированным пока не работали. Значит, оба дозора и охранение техники бешеными еще не обнаружены. И если на запросы кто-то не отвечает, стало быть, есть необходимость молчать. Насколько хорошо слышат бешеные, неизвестно. С другой стороны, в присутствии бешеных был и некоторый плюс. Они как индикатор. Их наличие говорило об отсутствии тут противника. Кидаются они на всех. В итоге или сожрут, или их самих положат. И раз они тут бегают, то отстреливать их некому. А погибший в башне вполне мог оказаться одиночкой. Кроме него больше никто не шумел. Гораздо безопаснее было бы пройти это место на технике. Но если бы здесь оказались люди, была велика вероятность того что первый же выстрел из гранатомета превратит машину в братскую могилу. Поэтому начали с разведки, чтобы исключить подобный сценарий. Но предусмотрели и сложившуюся ситуацию. На случай, если вместо противников Хвалова кажутся бешеные, дозоры должны отойти к обозначенным точкам. В это время к ним навстречу выдвигалась техника. Стрелки за пулеметами в готовности отрезать бешеных, пока дозорные прыгают в машины». Крис должен был выехать на шоссе и забрать тройку Магнума, а Волк – тишину с Хохлом. «Магнум, я Крис. Сообщение слышал. Выдвигаемся». Принял решение замкомандира. «Заводи!» – скомандовал он, и машины сорвались с места. Хохол с тишиной продолжали отходить к точке. Уходили в обратном порядке. Теперь Хохол двигался первым. Передавать что-то в рацию было нельзя. Их могли услышать. Но тут в наушниках раздалось сообщение Магнума о том, что они оставляют позицию и тоже уходят к точке эвакуации. После него обозначился Крис значит, пока все по плану. Обешенные бегут к башне и продвижению не мешают. Но вдруг очередное у Проносящееся через деревья, остановилось, и Хохол услышал, как впереди затрещали ветки. За ту секунду, пока бешеный ломился к ним через заросли, у хохла мелькнула только одна мысль «не стрелять». В отличие от командира, у него был АК. Выстрел сразу соберет всех бешеных обратно. Глок с глушителем, но он даже не успел закончить эту мысль, чтобы потянуться к набедренной кобуре с пистолетом, как на него вылетел инфицированный. Рефлексы у хохла сработали автоматически. Удар стволом АК сверху поперек вытянутых рук бежавшего на него бешеного с одновременным сайд-степом влево. Он сместился, перенаправив бешеного по инерции в сторону. Оказавшись слева от него, нанес короной дожигателя прямой удар в висок и сразу же топчущий удар правой ногой в подколенный сгиб, выводящий бешеного из равновесия. В завершение серии удар в голову тыльной частью приклада. Но руки бешеного — это нечто иное». Падая на одно колено, он все же вцепился в плитник хохла. При этом должного эффекта, как в случае с человеком, серия ударов не дала. Зацепившись за хохла, бешеный сразу потянул свои челюсти к его горлу. Но закончить свой маневр он не успел. Получил сразу две тяжеленные пули из вала в голову и рухнул к ногам хохла. «Тишина» находился чуть позади него, не более пяти метров, и попасть даже по такой цели ему труда не составило. «Валим», — сказал «Тишина». Я обойдя хохла, пошел впереди, бросив через плечо «давай за мной». Хохол перечить не стал. Если бешеные вот так, не глядя, могут на них кинуться, лучше, чтобы впереди кто-то шел с бесшумкой, дабы не сойти снова в рукопашке. Неизвестно, чем закончилась бы эта схватка. Хохол успел прикрыть горло автоматом, и если бы не тишина, то бешеный вместо теплой шеи отведал бы холодную сталь оружия, А дальнейший сход зависел от того, смог бы Хахол дотянуться до пистолета или ножа. Кстати, шансы были неплохие. Но это только один бешеный. А если их будет два и более, вот так возиться уже не получится. Кинутся все сразу и порвут на лоскуты. Ну или стрелять придется уже не только тишине. А шарахнуть сейчас из ока было все равно, что выстрелить себе в ногу. Хахол шел за командиром. Вроде снова тихо. Но через пару минут пути по «Зеленке» послышался уже знакомый визг. К ним бежало не менее трех особей. Если не больше. Крики в один, и определить по звуку направление и точно их количество довольно сложно. «Хохол, работа языка. Без вариантов. Иначе не уйдем», — скомандовал тишина. «Принял», — подтвердил спец. «Волк», — запросил тишина водителя. до «Да точки не дойдем. Забирай нас на развилке. Ориентир — большой дом с красной крышей. Он там один». «Я почти на месте». Не дожидаясь, пока на них кинутся в зарослях, двойка продолжила движение. Но не успели сделать и нескольких шагов, как сзади на тишину кинулся бешеный, вынырнув справа из-за деревьев. До командира он добежал всего пару метров. Автоматная очередь сухо хлистанула в воздухе. У спецов выстрелы приглушили активные наушники. Уложив бешеного, хохол сразу развернулся на 180 градусов для контроля тыла. И, как оказалось, не зря». Следом за первым выскочил второй бешеный и сразу за ним третий. Одного хохол свалил короткой очередью, а вот его напарник резко сменил траекторию движения, уходя с линии огня. Пришлось достреливать все, что осталось в магазине. Хохол его зацепил, когда у него оставалось не более двух-трех патронов. Бешеный свалился с перебитым коленом. Пытаясь встать, словно не чувствуя боли, он оперся на ногу с пробитым суставом и сразу же упал – Все-таки суставы им нужны не меньше нашего. Достреливать магазин Хахол не стал, оставляя патрон в патроннике. Быстрая смена магазина. Разворот. Чисто. Тишина в порядке. Повернулся обратно к предыдущим и всадил им по пуле в голову. Тишина тоже времени не терял. Сразу после того, как Хахол уложил бросившегося на него сзади бешеного, на тишину спереди кинулся еще один. Два быстрых одиночных выстрела в грудь. Тяжелые пули СП двумя ударами замедлили бешеного. После двух беглых выстрелов Тишина сделал прицельный выстрел в голову. Сзади простучали две очереди из ока. Тишина быстро оглянулся, чтобы убедиться, что Хохол в порядке и тыл по-прежнему прикрыт. «Хохол, движемся!» — скомандовал Тишина. «Понял!» — отозвался напарник, и они оба услышали, как где-то со стороны нужной им развилки застучал печенек. Волк подтянулся. Машину подбрасывало на мелких неровностях. Волк набирал скорость, словно сидит за рулем гоночного болида. Если бы не мелкий дождь с утра, сейчас бы за ним тянулся шлейф из пыли. Вот впереди показался обозначенный командиром дом. Оставалось несколько десятков метров, и рев двигателя заглушили автоматные очереди. Остановившись на небольшом пятачке, коем, собственно, и была развилка, волк дернул ручник, схватил свой печенек и высунулся из люка. Отсюда он мог простреливать обе дороги, уходившие влево и прямо от машины. Корт он трогать не стал. Бить из него по одиночным целям смысла нет, только патроны переводить. Стало он удобно. Незаметно к нему на машину не вскарабкаешься. Снова стрельба из зеленки и визг бешеных совсем близко. Но стрелять на звук волк не стал. Там сейчас тишина и хохол. Можно их задеть ненароком. Ему оставалось контролировать дорогу, чтобы с этого направления к ним больше никто не сунулся. Волк уже было хотел передать в рацию, что он на месте, как из-за дома выскочила пара бешеных и кинулась в его сторону. Опасности для волка не было. Зажав спусковой крючок, он скосил обоих первой очередью. Одному из них хватило сразу, а следующей короткой очередью он добил того, который пытался подняться. За рулем никого не было. Из состава этого борта волк остался один. Крису повезло больше. У него за пулеметом был дельта, а сам он крутил баранку. Ждать их долго не пришлось. Отстрочила еще пара очередей в саду одного из домов, и они оба выскочили на дорогу. Завидев машину, сразу бросились к технике безо всякого боевого порядка. Пробежав несколько метров, увидели, как волк развернул в их сторону пулемет и приложился к печенегу. Тройка магнума продвигала зеленкой в обратном направлении. В просветах деревьев видно, как башни бегут, сломя голову бешеные. Пока что спецы оставались незамеченными. В следующую минуту со стороны Хвалова раздались автоматные очереди. Было ясно, что скрытное продвижение для тишины закончилось. Как только стрельба ненадолго стихла, в наушниках раздался голос командира, поставивший задачу Волку. Снова грызнулся АК, и от башни в обратном направлении рванула часть бешеных. Если по каким-то причинам Волк их не заберет, то в Хвалово придется туго. «Застучал печенек с той стороны, значит, он уже там», На ходу из машины он один стрелять не смог бы. «Тишина Магдуму. Половина слюнявых к вам обратно сорвалась. Грузитесь и валите нахер оттуда. Мы сейчас с техникой по ним поработаем». Тишина молчал. Лишь застучала длинная очередь печенега. Магдуму повезло больше. Хлад свалил еще пару бешеных, и на этом их приключения закончились. Вышли к заданной точке даже чуть раньше. Тигр Криса только подъехал. «Крис, сейчас на перекрестке налево, в Хвалово!» — сказал Магнум, загружаясь в Тигр. — Надо этих упырей на себя дернуть. Тишина молчит. Пальба идет. Хер знает, что у них там. Без сопливых. Огрызнулся замкомандира на то, что ему сообщают очевидные вещи. Машина, набирая скорость, понеслась в нужном направлении. До Тигра оставалось не больше пяти шагов, и Волк дал длинную очередь поверх голов тишины и хохла. Сзади послышался визг и снова топот ног. Похоже, Волк не всех скосил, но фору парням, чтобы залезть в машину, он дал. Добивать поднявшихся не стал. Перевел пулемет на другое направление и опять длинная очередь. «Хохол, за руль!» – прорал тишина сквозь шум выстрелов. Хохол ничего не ответил, лишь молча влетел в водительское кресло и сразу дернул машину с места. «Пустой!» – уже на ходу машины крикнул Волк и спустился в кабину менять коробку у печенега. «Откуда их столько?» Только в машине тишина увидел, скольких волк положил за их спинами и впереди, когда перевел огонь на это направление. Голову одного из подранков, стоявшего на четвереньках, зацепили бампером, оставив на машине кровавое пятно. Остальные через какое-то время отстали. Послышались автоматные пулеметные очереди. Первый борт стрелял. Пулеметчик со станка на поворотной платформе, остальные из личного оружия через бойницы. «Крис, тишине! Движемся к мосту!» «К нам не сворачивайте, чешите через мост, мы сразу за вами». «Принял», — отозвался зам, и стрельба стихла. Теперь в воздухе носились только вопли бешеных. Впереди показался маленький сельский перекресток, через который, если свернуть направо, можно выехать на шоссе, к бывшей позиции Магнума, а налево — к мосту. Подъезжая к перекрестку, тишина увидел, как справа налево к мосту пронесся первый борт. Свернули к мосту и пристроились за первой машиной. Тигры прибавили ход, и вскоре небольшая кучка бегущих следом бешеных потеряла к ним интерес. Остановились и разберлись кто куда. Проехали мост. Асфальтированная дорога снова сменилась грунтовкой. Опять с обеих сторон потянулись деревья. Справа в просвете между ними мелькнул храм. Дальше, как ранее в бесовке, ехали в зеленом коридоре. Видно только дорогу в обе стороны. Километров через семь показалась просека, проходящая поперек грунтовки, Свернули в образовавшийся карман, остановились. Нужно спокойно обмозговать происшедшее. Да и не мешало бы опустевшие магазины зарядить. А еще Магнуму пора пересесть обратно, к своей подгруппе. Его как забрали в составе тройки, так он и ехал с ними до этой остановки. — Не, ну ты видал? — спросил хохол Волка, когда вылезли из машин. — А я еще и стрелял, — невозмутимо отозвался тот. — Сто пудов, у них чуйка какая-то есть, — прокомментировал Хлад. «Они как ближе к нашей позиции подошли, как не глядя, будто им подсказал кто, в нашу сторону ломанулись». «Аналогичная херня», — подтвердил Хахол, набивая наполовину опустевший магазин, который он сменил еще в зеленке, но так его и не дострелял. «Впереди нас один с воплями пробежал. За зеленью. А зелень густая. Я бы даже в очки не видел. Только визг и слышал. Так что нас он точно не мог видеть. И та же Ситуевина. На нас вслепую кинулся». Я даже за глоком потянуться не успел. Пришлось в рукопашную ему в буби настучать. Добить да вот не успел. Его командир заминусовал». «В рукопашную? С таким-то уродом?» — спросил Магнум. «А я и думаю, что так дерьмо воняет». «Ну, извиняй. Не знал я, что мои жуткие истории тебя до усрачки доведут», — парировал Хохол, убирая полный магазин в подсумок на плитнике. Бойцы гоготнули вместе с Магнумом. «Меня больше напрягает, что они визжат не всегда», — заметил тишина. Мы полпути прошли, тихо было, не видно никого. Почти до Хвалова дошли. Дальше зеленки на дорогу надо было выходить, а я в очки смотрю, стоят два. У края дороги, под деревьями. Далековато, правда, от меня. Левее метров двадцать где-то. И ни звука, стоят, даже не шевелятся. Походу, ночью без приборов их и от бревна не отличишь. «Да. Видать, если бы мужик, которого в башне схорчили, из дробаша не саданул, они бы на вас кинулись», — добавил Крис а так на его выстрел основная масса рванула. Правда, половина потом обратно сорвалась, но все-таки фора у вас появилась». «Да вот уж фиг знает, как бы лучше было. Мы же в ту сторону спокойно прошли». Не согласился тишина. Они не он в башне, возможно, и назад бы потихому ушли. А если они не всегда так стоят? Если у них там в башке таймер какой? Из разряда «постоять, потупить» здесь 10 минут, дальше пойти вон к тому дому и еще на двадцать минут залипнуть, ну и так далее». Вот на такого ходуна напоролись бы на обратном пути, а он бы своих корешей визгом созвал», — предположил Крис. «Ну, может и так. Кстати, никого не смущает. Схера их тут столько засело? Вроде ж деревня деревней, никак не мегаполис», — озвучил свои мысли командир. «Кстати, да», — поддержал Волк. «Другие-то деревушки пустые были. Это же не города, где основная часть населения проживала». «Да вот хазе, вступился император. «Может, Хвалова — это свежак?» «В смысле?» не понял Дельта. В том смысле, что деревня не сразу загнулась, когда вся эта хрень началась. А совсем недавно отстояли люди деревню, а потом бац!» Император хлопнул тыльной стороной ладони об раскрытую ладонь. Кто-то без вакций остался и со временем на людей начал кидаться. Рак же рассказывал, что если не принимать вакции, то поначалу просто взбесишься. Это потом уже со временем в упыря превратишься, если кони не двинешь. «И чё? Ну, допустим, начал», не согласился Волк. «Односельчане ему кортечи жбан и весь разговор. Это в начале эпидемии никто не раздуплился сразу, что да как. Поэтому вся эта моталка и разрослась. Сейчас народ уже знает, что прихваченных разговорами усмирить не получится». «Да мало ли...» — запротестовал император. «Может, жил кто-то изгоем. Запропал. На людях совсем перестал показываться. Кто-то домой к нему пришел без задней мысли, чисто проведать. А он на них с порога. Нескольких поранил» и у них тоже планка упала, и побежали всех остальных доедать. У тех, кто на вакциях сидит, от укуса же мгновенно башню сносит. Это как горящую спичку в коробок засунуть. Цепная реакция. Если мужики не организовали что-то типа милиции, чтобы хотя бы улицы патрулировать, и каждый жил по принципу «моя хата с краю», то как нефиг такое могло случиться. Или к ним в деревню бешеный забрел. Там ведь ни забора, ни ворот. Накинулся на кого-то. Тот отбился, но крыша поехала. И побежал по соседям. Ну фиг знает, сдался волк. Ладно, не хербаза разводить. Подытожим пока наблюдение. Опорно-двигательный аппарат у них функционирует как у нас. То бишь, перебей хребет, он уже не устанет. То же и с суставами. Локти колени. В голову на глушняк. Поражение стальных органов, в том числе и жизненно важных, малоэффективно. Склонны к засадным действиям. Наблюдение издалека не всегда результативно. Только если в тепляк. Реагирует на шум. Что еще? Командир окинул взглядом бойцов. Хлад хотел что-то добавить, но тишина, поняв о чем он, сказал сам. «Чуйка у них на нас. Как работает и насколько далеко, пока не ясно». «Надо бы еще по оружию что-то порешать», — сказал Дельта. «Да», — согласился Хлад. «Без шумка это хорошо. Напротив бешеных нужно что-то с большим останавливающим действием. Двенадцатый калибр — экспансивные пули». «Верно», — поддержал тишина. Но в то же время не забываем, что больше опасность представляют люди. Бешеное все-таки зверье. Они не стреляют. Броня, минирование, огневое поражение — это не к ним. — Если все готовы, то погнали, — поторопил Крис. — А то мы и до завтра не доедем. Нам еще Волхов надо пройти. Неизвестно еще, что там. А по стволам в Новой Ладоге определимся. Сейчас все равно у нас вариантов никаких. — Ладно. — Поконем. Согласился тишина, и группа расселась по машинам. Еще ехать и ехать. Тигры снова выехали на грунтовку и, постепенно набирая ход, покатили проселочной дорогой.